У них оставался единственный выход — освободить юг России. Одна их группа двинулась на запад, вверх по Дунаю, и в итоге достигла Панонии. Другая пошла на север, по направлению к Киеву, и разбила свои палатки на его окраинах. Появление мадьярских орд перед Киевом датируется в «Повести временных лет» 898 годом. Оказавшись неспособными захватить город, они повернули на запад, к Трансильвании. Эта группа называлась «Черные угры» в «Повести временных лет». В конце концов, обе группы объединились, установив свой контроль над регионом Среднего Дуная и Тисы, то есть на территории сегодняшней Венгрии, около 899 года. Смотрите грот, указанное сочинение страницы 305-327. Оккупация Венгрии мадьярами стала судьбоносным событием в истории славян, из которых три группы — западная, восточная и южная — теперь оказались частично отделенными друг от друга мадьярским клином. Непосредственным результатом мадьярского вторжения было падение королевства Великой Моравии. Его большая часть была оккупирована мадьярами. Белая Хорватия, то есть Галиция — присягнула в верности Олегу. В повествовании летописца о походе Олега в 907 году против Константинополя как хорваты, так и их соседи Дулебы в регионе Волыни упоминаются среди русских племен, участвовавших в кампании. Для Олега наиболее важным результатом Мадьярской миграции было то, что весь Днепровский речной путь от Киева до Черного моря оказался теперь в его распоряжении. В поздних источниках остров святого Григория Хортица на Днепре ниже порогов и остров святая Этерия Березань в Днепровском устье упоминаются как главные стоянки русских купцов на пути к Константинополю. Предположительно, плавбазы на обоих островах были основаны Олегом сразу после ухода Мадьер. В перечне русских племен, принявших участие в кампании Олега в 907 году, мы также находим имя Тиверцев, чьи поселения были в устье Днестра. Возможно, они были завоеваны Олегом в водной экспедиции, начавшейся из Березани. Однако войска Олега могли также достичь Тиверцев с севера, высадившись вдоль Днестра из Галиции. Обратимся теперь к походу Олега 907 года. Согласно повести временных лет, это была комбинация кавалерийского рейда через Булгарию и морской операции. В последней, как говорят, участвовало две тысячи лодок. Русские достигли Константинополя одновременно с суши и с моря и окраины имперской столицы были безжалостно разграблены. Греки преградили доступ к внутренней части Константинополя золотому рогу цепями. Но по истории летописца Олег приказал поставить лодки на колеса, и таким образом, по крайней мере, часть русской эскадры добралась по суху к расположенному выше богатствам золотого рога. Греки запросили мира, согласившись платить дань и заключить торговый союз, выгодный для русских. Перед отходом от Константинополя Олег, согласно преданию, водрузил свой щит на ворота города. Прямого упоминания об этой кампании в византийских источниках нет. И многие историки выражают сомнения относительно подлинности русского повествования. Среди тех, кто отказывается принять его, немецкий ученый Герхард Лер и бельгийский специалист в области византинистики Анри Грегоар. Однако большинство исследователей как русской, так и византийской истории...